Глава двенадцатая Между тем в эти же самые минуты в левом крыле крутоярских палат в гостиной Мрацкого шло почти такое же бурное объяснение между опекуном и гостем сватом. Объяснение это было почти продолжением той неприятной беседы, которую они имели перед тем, как явиться с визитом к помещице. «Собираюсь идти в итальянскую гостиную», Зверев намекнул обоим пекунам о цели своего посещения вместе с князем Льговым. Мрацкий резко ответил, что не Анила Аркадьевна Кашевая пока еще не невеста, замуж не собирается, а если бы и собиралась, то ее не выдадут по малолетству. Зверев в присутствии князя заявил, что Мрацкий не все послания к нему графа Разумовского помнит, и что не мешало бы ему снова все предписания Гетмана разыскать и прочесть. Мрацкий сильно изменился в лице при этом замечании Зверева, но не ответил прямо, и несколько минут между ними шел резкий разговор о том, что опекаемая им помещица слишком молода, чтобы думать о замужестве. На этом стычка прекратилась на время, отсрочилась. Теперь же лейтенант в отставке – Старый, добродушный, но вдруг оказавшийся упрямым и стойким, явился продолжать с Мрацким ту же самую беседу, но уже прямее. Он кратко и ясно объяснил опекуну, что приехал с князем Льговым, чтобы сватать его. При этом зверь счел долгом объяснить, что князь завидный жених для всякой девицы, и как бы кошевая ни была богата, все-таки князь Льгов ей пара и более пара, чем кто-либо другой в пределах Самарской губернии. «Если и ходит молва о том, заговорил Зверев холодно, что есть у Неонила Аркадьевны женихи, то должен вам заявить, Сергей Сергеевич, что эти женихи — срамота, это шутовство одно». Мрацкий, знавший отлично, что Зверев намекает отчасти и на его собственного сына, не только вспылил, но даже остервенел. Всякий раз, что это случалось, Мрацкий, привыкший владеть собой, терялся. Его собственные силы, его умственное всеоружие покидало его. Ему чудилось самому в эти минуты, что он становится даже глуп. И он давал себе время успокоиться, чтобы начать бороться и искусно парировать удары врага. Так случилось и теперь. Остервенелый Мрацкий молчал несколько минут, Но за эти минуты не мог успокоиться, так как Зверев просто, отчасти добродушно, но твердо объяснил Мрацкому, что никогда граф Гетман, интересующийся судьбой малороссиянки Кашевой, не допустит выдать ее замуж за неподходящего жениха, если бы даже она и сама того желала. Молву, ходящую давно по Самарской губернии, что богачку Кашевую хотят почти насильно выдать замуж, Действуя так из-за коростолюбивых целей, он, Зверев, якобы считают праздной болтовнёй. Главный жених, измышлённый для кошевой гороховое чучело. Эти два слова были произнесены Зверевым отчётливо, с расстановкой, и при этом он глядел в глаза Мрацкому. Глаза говорили «Гороховое чучело, твой сын Илья». Мрацкий, успокоившись было, снова остервенел И снова начал молчать, и только тяжело пыхтел. Его оскорбляла главным образом смелость Зверева. Отставленный, оклеветанный когда-то опекун, мирно и тихо, не возражая, удалился в свое маленькое именишко и считался и мрацким, и многими другими за какую-то овцу, почти за дурака. И вдруг этот же Зверев явился в Крутоярск ватом князя Льгова и говорит прямо в глаза такие вещи, как если бы в упор стрелял из пушки. Наконец Мрацкий, овладев собой, выговорил слегка все-таки дрожащим от гнева голосом. «Очень вам благодарны за честь, но никогда не Анила Аркадьевна за князя не пойдет, а если бы она сама и пожелала, то я этого не допущу». «Ну вот, очень вам благодарны за сие последнее объяснение», отозвался Зверев, улыбаясь. «Благодаря вашему выражению этому мы можем объясниться короче и с полной ясностью. Тому назад час я имел честь объяснить вам, что вы не все указания в письмах графа Кирилла Григорьевича помните. Если же вы позабыли иные указания, то позвольте вам напомнить. Есть у вас письмо от графа, полученное года с два назад.